Глава 35. Телли Ишем. «Она хороша!» – сказал два года спустя администратор съемочной группы неторопливо макая корочку пористого деревенского хлеба в озерцу масла, собравшегося на дне миски с салатом. «По-настоящему!» «Схватывает все на лету, это твоя новая дублёрша! Надо дать ей должное, не так ли?» Рассмеявшись, звезда взяла со стола стакан охлаждённый рестин. «Ты ведь ненавидишь ее, правда, Робертс? Она для тебя слишком удачлива, да?» не сделала пока ни одного неверного шага. Они опирались о шершавый камень балюстрады, глядя, как вечерний корабль уходит к Афинам. Двумя террасами ниже в сторону гавани на нагретом солнцем водяном матрасе лежала обнаженная девушка. Раскинув руки, она будто обнимала то, что осталось от заходящего солнца. Забросив пропитанную маслом курочку в рот. Администратор облезал узкие губы. «Отнюдь», — сказал он, — «я не ненавижу ее, и минуты так не думай». «А вот и её дружок», — заметил Телли, когда на плоской крыше под ними появилась вторая фигура. Темноволосый парнишка был одет в свободный, небрежно дорогой французский спортивный костюм. Пока они смотрели, он подошел к матрасу и присел возле девушки коснулся ее плеча. Она прекрасна, Робертс, не правда ли? Ну, отозвался администратор. Я видел ее до пробы. Пластическая операция не более того. Он пожал плечами, все еще не сводя глаз с юноши. Если ты где-то видел мои пробы, сказала она. Кому-то, ох, как от меня нагорит. Но в ней что-то есть. Хорошие кости, основа. Она отпила вина. «А вдруг это она? Новая Телли Ишин?» Администратор снова пожал плечами. «Ты только погляди на этого недоноска!» – сказал он. «Ты знаешь, что он получает почти такое же жалование, как я сейчас. И как он его отрабатывает?» «Телохранитель!» Его рот сжался в тонкую кислую линию. «Помогает ей быть счастливой!» улыбнулась Телли. «Мы получили их в одном флаконе. Это ключевое условие ее контракта. Ты сам это знаешь». «Терпеть не могу этого маленького ублюдка. Только-только с улиц. Сам прекрасно это знает и плюет на всех. Он просто мешок с неприятностями. Знаешь, что он возит в своем багаже? Киберпространственную деку». «Нас вчера на три часа задержали на треской таможне, когда нашли ту чертову штуку!» Он покачал головой. Парнишка встал, повернулся и отошел к краю крыши. Девушка села, глядя на него, смахивая с албани непослушные волосы. Он стоял там долго, уставившись на двойной расходящейся вером след в кельватри афинских кораблей. И ни ты ли Ишим, ни администратор, ни Энджи не знают, что он видит сейчас серую равнину баританских кондо, увенчанную темными башнями проектов. Девушка встала, пересекла крышу, чтобы присоединиться к нему, взяла его за руку. «Что у нас на завтра?» – спросила наконец Телли. «Париж», – ответил администратор, беря с каменной балюстрады свою папку от РМ и автоматически пролистывая тонкую пачку желтых распечаток. «Некая Кружкова». — Я ее знаю? — Нет, — сказал он, — она из мира богемы, заправляет одной из двух самых модных парижских галерей. Информации не так много, хотя мы раскопали многообещающий намек на какой-то скандал в начале ее карьеры. Не обращая на него внимания, Телли кивнула. Звезда смотрела, как ее ученица кладет руку на плечо парнишке с темными волосами.